и десять миллионов на аккредитивах к шести. Ты понял? — Я буду здесь, — сказал Даррелл. Не двигаясь с места, он смотрел, как Уальт выходит из комнаты. Дарил медленно сосчитал до десяти, потом вышел в коридор. Молодой человек с девушкой спускались сверху, Поигрывая теннисными ракетками. Проходя мимо Дарела, оба улыбнулись. У Альда нигде не было видно. Что, если у снял номер рядом? Это было бы не глупым ходом. Вдруг проходивший мимо молодой человек сказал по-английски: Вы ждете вашего друга, сэр? Он побежал вниз и, кажется, очень спешил. «Благодарю», — ответил Даррелл, и устремился в холл, перепрыгивая через широкие деревянные ступеньки. Возможно, это было сейчас опрометчиво, но хотелось выследить, куда направится Уальд. То, что это может существенно осложнить положение, не остановило Даррела. С последней ступеньки он увидел спину Уальда, выходившей из отеля. Солнце ослепительно сверкало над пляжем, над песком и деревянными лежаками. В открытом море надувались ветром тугие паруса яхт, планирующих между островами. Уальд двинулся налево. С кошачьей грацией скользя между расставленными шезлонгами и велосипедами и не оглядываясь назад. Дорога на дамбе круто изгибалась в сторону красных крыш и пристани Амшелинга. расположенных в четверти мили отсюда, и там было полно гуляющих и велосипедистов. Даррелл на приличном расстоянии, не торопясь, шел за Уальдом. Он подумал, что информация, полученная в результате короткой встречи с Уальдом, доставит много хлопот у Кифу и инспектору Фласу. Пока еще никто, кроме Пита, не упоминал имени Мариоса Уальда. Похоже, Джулиан Уальт испытывал ярость по поводу исчезновения брата. Условия, поставленные им, быстро ужесточались. Неизвестно теперь, во что все может вылиться, но действовать надо было немедленно. Даррел хотел проследить за Джулианом как можно дольше. Слишком много вопросов повисло в воздухе. Только ли Джулиан с братом состоит в заговоре с Кассандрой? Или есть другие? Возможно, у Альды только посредники, но нет. Джулиан альт казался слишком гордым и самонадеянным, чтобы иметь кого-то над собой. Все-таки лишь время покажет, насколько самостоятельны сейчас братья. Была же еще эта девица с двумя бандитами. Может, есть и другие? «Кто пока держится в тени?» Джулиан Уальд, казалось, не замечал, что его преследуют. Быстро шагая под лучами северного солнца, он ни разу не оглянулся назад. Даррел даже подумал, что Уальда кто-то прикрывает, оттого он так уверен в себе. Но быстрый обзор местности не обнаружил ничего подозрительного. В нарядной толпе прогуливающихся по дамбе людей никто не интересовался странной парой, устремившейся в северную сторону пляжа. Главная улица Амшелига широкая и прямая тянулась вдоль набережной. Почти все дома здесь принадлежали туристическим и рыболовным фирмам. Напротив центрального причала для тупоносых рыболовных судов был устроен небольшой пирс, где толпились отдыхающие, в гавани за каменным молом. Сгрудились яхты, узкие мощенные улочки кишели туристами. Сразу стало трудно следить за Уальдом, Только высокий рост и светлые львиные грива позволяли не упустить его из виду. За пирсом, где развлекалась публика, Уальд вдруг резко свернул на боковую улочку, по обеим сторонам которой тянулись складские помещения. Даррелл ускорил шаги, чтобы не потерять след, но он не успел. От причала, где стояли на якоре различные суда... Вдруг отделился молодой гигант, голландец, характерный характерной фуражке с узким козырьком и мешковатых брюках. Опустив ручищу прямо на плечо Даррелу, широко улыбаясь, так что видны были золотые коронки, он сказал, «Господин, остановитесь на минуту». «В чем дело?» «Это важно, господин, мне приказали». «В чем дело?» — чуть резче повторил Дарел. «Я чувствую, что вы идете не туда». Великан нахмурился, светлые брови сдвинулись под козырьком, но он не снял руки с плеча Дарила. Вы понимаете, где находитесь, господин? Дарил видел, что Джулиа Нуальд исчезает. Решение требовалось мгновенное. Он с яростью схватился за руку голландца, который тот прижимал его к перилам набережной. Но тяжеленное, как бревно, ручище осталось неподвижной. Только глаза парня широко открылись, в них читалось удивление, боль и непонимание. Дарил кулаком ударил его в солнечное сплетение. Этот удар сбил бы любого, но парень остался на месте. — Господин, я прошу вас, я ваш друг. Дарел замахнулся вновь, но его рука была перехвачена с такой силой, что он с трудом удержался на ногах. Никому еще не удавалось сделать этого. Сила у голландца была просто сказочная. Парень опять широко улыбнулся. — Извините, герр Даррел, я просто хотел предложить вам лодку. Вы ведь ищете судно, чтобы нанять его, верно? Давайте быстро договоримся, а то на нас уже смотрят. — О чем ты говоришь? — Инспектор Флаас объяснял вам, что нужно нанять здесь лодку. — Верно? Даррелл уставился на парня. Потом взглянул в сторону исчезающего Уальда. Возможно, он еще успеет. Но когда он попытался обойти голландца, тот сказал тихо и настойчиво. — Извините, но я вынужден остановить вас. У меня инструкции. Тринка хочет видеть вас немедленно. Даррелл расслабил руку и поднырнул под захват, чувствуя, как обожгло кожу, когда парень пытался удержать его. Он оказался снова лицом к лицу с голландцем. На этот раз он ударил правый в живот противника, не заботьтесь о том, что подумает окружающее. Услышал удивленный женский возглас. Мужской окрик, когда огромный голландец пошатнулся и с такой силой стукнулся об ограждение пристани, что все сооружение чуть не рухнуло. Лицо парня все еще отражало изумление и искреннее сожаление. Облизав губы, он покачал головой и вдруг, вжав голову в плечи, как разъяренный бык двинулся на Даррелла. Дарил потом не любил вспоминать о том, что могло бы произойти при их столкновении. Он застыл, расстроенный упорством гиганта. Но тут голландец вдруг резко остановился, как будто его дернули за узду, и Дарил услышал тонкий, раздраженный, девичий голос. «Ян! Ян Гунтер! Прекрати немедленно безобразничать!» Глава восьмая Этот властный голос принадлежал на удивление миниатюрной девушки. Те голландские девушки, которых до этого встречал Даррелл, были, как правило, крупного сложения и имели типичный для Голландии упитанный вид. Это же была крошечной особой с угольно-черными волосами, которые напоминали об испанском нашествии во времена правления в Нидерландах Герцога Альбы. Но ее кожа была по-голландски молочно-белой, А на щеках играл румянец, как у всех представителей этого народа. Несмотря на миниатюрность, фигуры девушки говорила о смелости, граничащей с дерзостью. Она решительными шагами направилась к мужчинам, маленькая, но соблазнительная, в белых шортах и мужской рубашке с расстегнутым воротом. У нее были длинные сильные ноги, покрытые густым загаром. Несмотря на короткую мальчишескую стрижку, она была очень женственна, от макушки до маленьких ступней, одна из которых еще очень сердито постукивала, когда девушка встала перед огромным неуклюжим Яном Гунтером.